12. Около часа по полуночи Нана и граф еще не спали на большой кровати, убранной венецианским кружевом. Перед этим вечером он вернулся после трехдневной размолвки. Комната, слабо освещенная лампой, была погружена в какую-то дремоту. Тёплый воздух был пропитан негой. Белая лаковая мебель с серебряными инкрустациями, смутными белыми очертаниями выступала в полумраке. Под спущенным пологом кровати было совсем темно. Вдруг она приподнялась и села на краю постели. — Милый, веруешь ли ты в Бога? — спросила она после минутного раздумья. Лицо ее было серьезно. Какой-то религиозный ужас охватил эту женщину, только что освободившуюся из объятий любовника. С самого утра... Она жаловалась на недомогание, и в ней смутно бродили все эти тупые мысли, как она выражалась, мысли о смерти и о Баде. Иногда по ночам на нее нападал ребяческий страх, и она с открытыми глазами трепетала перед ужасными призраками, грезившимися ей. — Ты как же, — продолжала она, — думаешь ли ты, что я попаду в рай? По телу у нее пробежала дрожь. Между тем граф, пораженный этими странными вопросами в такую минуту, Чувствовал, что в нем пробуждаются угрызения совести верующего католика. Она упала к нему на грудь, рыдая и крепко ухватившись за него руками. «Мне смерть страшна! Мне смерть страшна!» Он с великим трудом высвободился из ее объятий. Сам он боялся поддаться заразительному влиянию внезапного безумного страха, напавшего на эту женщину при мысли о незримом мире. Он пытался урезонить ее, выставляя ей на вид, что она пользуется отличным здоровьем, и что если она будет вести себя хорошо, то заслужит себе этим в свое время отпущение грехов. Но она на все эти доводы только качала головой. Конечно, она никому зла не делает. Мало того, она постоянно носит на груди Образок Божьей Матери, и она показала ему этот образок, висевший у нее на шее на красном шнурке. Но ведь уж решено наперед, что все незамужние женщины, которые живут с мужчинами, должны после смерти попасть в преисподнюю. При этом ей припоминались отрывки из катехизиса, которому она когда-то училась. Ох, — жаловалась она, — если бы только можно было все это знать наверное Но в том-то и беда, что ничего не узнаешь, ведь оттуда никто не возвращался. А ну, как путь! Паттеры все вздор болтают. Ведь глупо бы было тогда стесняться. Эти размышления не мешали ей набожно целовать образок, как какой-то талисман против смерти, мысль о которой наполняла ее леденящим ужасом. Мюфа, уступая ее настоянием, должен был последовать за ней в ее уборную. Она боялась остаться там одна, хотя бы на одну только минуту, даже при отворенных дверях в спальню. Когда он снова улегся в постель, она побродила еще некоторое время по комнате, заглядывая во все углы и дрожа при малейшем шуме. Остановившись перед зеркалом, она забылась, по-прежнему в созерцании своей ноготы. Но вид ее собственной обнаженной груди и бедер еще усилил ее страх. Она дошла до того, что стала щупать обеими руками свои личные кости, и долго придавала этому занятию. А некрасив человек, бывает после смерти, проговорила она медленно, И она втягивала в себя щеки, расширяла глаза, И опускала нижнюю челюсть, стараясь представить себе, какой она будет, когда умрет. Затем, обратив к графу свое лицо, обезображенное всеми этими гримасами, она проговорила. «Посмотри-ка, голова у меня будет совсем маленькая». Тут он рассердился. Ты с ума сошла, — воскликнул он, — иди-ка ложись спать. Она мерещилась ему в могиле обнаженным скелетом после полувекового сна в гробу, и руки его невольно складывались. Он шептал молитву с некоторых пор, Он снова подпал влиянию религии. Ежедневно он испытывал приступы религиозного фанатизма, ошеломляющие действие которых сказывалось на нем потом полнейшим упадком сил. Пальцы его рук сжимались так судорожно, что слышался треск он беспрестанно твердил одни и те же слова «Боже мой, Боже мой, Боже мой», то был вопль бессилия, вопль греховности, от которой он не мог отрешиться, хотя и знал, что она обрекает его на вечную погибель. Когда Нана вернулась к нему, он лежал, с растерянным выражением лица. Ногти его вонзались в грудь, и глаза были подняты кверху, как будто отыскивали небо. Она заплакала, и они обнялись. Между тем зубы у них стучали от какого-то нелепого страха, причину которого они сами объяснить не могли, но который томил их неотвязно. Однажды перед этим им уже случилось провести подобную же ночь, только на этот раз выходило уже совсем глупо как объявила Нана после того, как страх ее миновал. В голове у нее мелькнуло подозрение, уж не отправила ли Роза Миньон свое знаменитое письмо. Она принялась осторожно расспрашивать графа. Но нет, с ним просто случился один из обычных его припадков. О неверности своей жены он еще ничего не знал.